Дона Флор позабыла о всех своих страхах. Вдруг огни погасли и тут же снова вспыхнули. Конферансьер Жулио Морено объявил о начале концерта. Первыми выступали сестры Катунде. Пели они неважно, зато выставляли напоказ свои груди и ляжки. «Я всю ночь напролет пропляшу раншеиру-раншеиру». Дерзкая и изящная Зилда была сложена лучше остальных. Эту очевидную истину Дона Флор не могла не признать. Гуляка же не обращал никакого внимания на мулаток, занятый десертом. Теперь уже Дона Флор поглядывала на соперницу с пренебрежением. Она взяла мужа за руку, и они улыбались друг другу. Пока красавицы-сестры демонстрировали свои прелести, то в синем, то в красном освещении. Потом выступали сестры из ганалулу Их печальное пение напоминало стоны черных рабов, закованных в цепи, мольбу бесправных, униженных людей. Даже их красивые тела навевают грусть, подумала Дона Флор. Пение Мулата Катунда было как звон бубенчика, как птичья трель, как луч солнца, Их тела дышали молодостью и здоровьем. Песни «Жо» и «Мо» походили на вопль, полный отчаяния. Сестры Катунда танцевали, обращаясь к веселым негритянским богам, прибывшим из Африки и все еще живущим в Баии. Американские негритянки молили сурового далекого бога, их господина, которого им навязали кнутом и побоями. В пении одних звучала радость, в пении других – плач. «Я должен покинуть тебя ненадолго, дорогая!» Гуляков встал и быстрым шагом направился в игорный зал. Вспыхнул свет, раздались аплодисменты. Дона Флор видела, как Мо подала руку Жо, и так, взявшись за руки, они покинули эстраду. «Издатель из Сан-Паула снова ушел танцевать». Зекито Мирабо присоединился к игрокам. Мирандом тоже хотел бы уйти с Гулякой и Мирабо, но кум оставил его развлекать дам, поэтому приходилось отвечать на идиотские вопросы учительницы. Дона Флор заметила, как к гуляке, стоявшему у рулетки, подошла зилта и, встав рядом с ним, положила ему руку на плечо. Гуляка продолжал напряженно следить за шариком в ожидании торжественной и решающей минуты. Возмущенная Донна Флор уже поднялась было со стула, готовой на любой скандал, на любую, самую отчаянную выходку во вкусе здешних девиц. Но тут она увидела, что Гуляка, как только Крупье огласил выигрыш, заметил руку Зилды, стряхнул ее со своего плеча и сказал что-то резкое. Мулатка тут же ушла с недовольным видом. Гуляка, поняв, что Донна Флор все видела, направился к ней с фишками в руках. Поеживаясь от мудреных вопросов Доны Гизы, Мирандон запивал свое невежество остатками сладкого вермута. «Еще две-три ставки, и мы уйдем, дорогая», — шепнул Гуляка жене. «Я уже послал цыгану записку, чтобы он ждал нас с машиной. Даю слово, мы не задержимся» и куснул ее ухо, обдав своим жарким дыханием, словно огнем опалил. Дона Флор вздрогнула и вздохнула. Сумасшедший! А вдруг кто-нибудь видел? Будут потом толковать о том, что ей приходится терпеть от этого разбойника? Гуляка вернулся в игорный зал и снова занял свое место у рулетки. Он стоял слегка сутулившись белокурой, с нахальными усиками и дерзкой улыбкой. Дона Флор не сводила глаз со своего гуляки. Сейчас она вспоминала каждую подробность этой ночи, каждый день своей жизни с ним, стараясь ничего не упустить, ни хорошего, ни плохого. Гуляка подал ей знак, что делает последнюю ставку. Такси цыгана подождет еще несколько минут. «Никогда больше я не пойду с тобой, мой любимый, на праздник этой ночи, где капля горечи растворилась в огромном море любви. Таким он навсегда останется в ее памяти».